Глава первая В кузове трясло, громыхали дощатые борта, Мелкий дождь барабанил по брезентовому протекающему тенту. От мешков с картошкой, лежавших навалом впереди, Пахло землей и сыростью. Дорога долгая, ехали уже пятый час, поэтому тянуло в сон, но уснуть тоже не получится из-за болтанки. Да и не стоит спать, потому что со мной в кузове еще четверо попутчиков, и никого из них я не знаю. Поосторожней лучше быть. Метрах в двадцати за нами еще машина, зелок с голубой кабиной и когда-то белый но теперь грязный и покрытый пятнами ржавчины решеткой. Время от времени было слышно, как вздыхают его пневматические тормоза. За нами оставалась полоса разбитого шоссе, сейчас больше состоящая из ям и колдобин, чем из остатков асфальта. За зелком еще машина, такой же газон, как и у нас, с кабиной, грубо выкрашенной кистью в серый цвет и треснутым лобовым стеклом. — Слышь, друг, курить не дашь? — в очередной уже раз просил меня сосед, худосочный мужик лет под сорок, одетый в брезентовую штормовку поверх свитера. Он то у меня стрельнет, то у других. Так и едет. Правда, сам яблоками всех угостил. Хорошими яблоками. Зелеными и кисловатыми. Какие как раз и люблю. Я вытащил из кармана куртки штампованный портсигар, протянул ему откинув крышку. Тот худыми пальцами выудил оттуда папиросу, смял мундштук, щелкнул бензиновой зажигалкой с крышкой. «Спасибо». «Пожалуйста». Тут машину тряхнуло особенно сильно, так что я портсигар чуть не выронил. Пожалуй, что и сам закурю. «Сколько еще ехать?» Я глянул на часы, прикинул. «Не меньше часа еще» но большая часть пути позади. Стрелок, увидев, что я сам курить собрался, щелкнул зажигалкой, поднес огня, прикрыв его ладонью с татуировкой. Якорь у него там. Может, даже служил на флоте до этого самого. — Откуда ты сам? — спросил матрос. — Издалека. — не стал я излагать подробности. — Сам местный? — Почти пять лет в Торжке чем занимаешься? — Механик я. И всякое. Он неопределенно махнул рукой с папиросой. — Починить, поделать. А что из дома носило? — Да так, закупились всяким. Наша машина впереди идет. Тут просто сидеть удобней на картошке-то. Он постучал по мешку, на который опирался. — Да едем уже скоро. Вон на Золотиху поворот был уже. А к нам по делу? — Да вроде бы. Я затянулся, выпустил дым. «Остановиться-то есть где у вас?» гостиницы есть. Можно комнату снять. Соседка у меня сдает, бывает. Знаешь город?» «Нет. Откуда?» «Я в первый раз». на белинского это. Почти центр, считай. Надолго?» «Сам не знаю. Как получится. Может, и надолго». «Занимаешься чем по жизни?» «В охране работал. Приврал я на всякий случай». Теперь все, больше не работаю. Новое место ищешь или что? Почти что. Там видно будет. У меня зять в охране обозов работал, — вступила в разговор грузная тетка, сидевшая у противоположного борта. Убили три года назад. Тут как раз у Лихославля. Сидевший рядом с ней мелкий мужичок с заросшей длинной щетиной физиономией кивнул, не сказав ни слова. Точно муж женой. — Бандитов у вас много тут? — Да кто их знает? Бандитствуют. Всякой сволочи хватает. — Ну, а в городе тихо, — добавил матрос. — И рядом. Нормально у нас. Разговор как-то сам по себе увял. Всех уже растрясло. Все устали от долгой дороги. Колонна продолжала вилять между ям, расплескивая грязную воду из-под колес. Громыхали борта кузовов. серое небо Серый дождь, зеленый лиственный лес по сторонам дороги. Папироса докурилась до мундштука я выбросил ее за борт в грязь. Как не ворочаюсь на сложенный плащ палатки а все равно задницу отсидел давно. И так сядешь, и эдак, и ногу под себя подложишь. Но доски и есть доски, мягкости в них никакой. И это если бы я так первый день ехал. А ведь уже неделю мыкаюсь доедешь до куда то а там очередного обоза или попутки ждешь но просто попутки случайных людей брать не любят и в кузовах ехал и на телегах и даже раз под дождем на прицепе платформе катил и вот доехал вроде бы почти оперся на левую руку меняя положение в плечо отдало болью Новая напасть в последний год началась. Болит плечо. Не сильно, но тупо и постоянно. Немеет сама рука. Назад ее завести уже не получается. Даже чтобы себе спину почесать. Спрашивал у врача, что это такое. Тот плечами пожал. Сунул какую-то мазь Даже не знаю, действует мазь или нет. Да и заканчивается уже. Пробую разминать каждый день, но опять не знаю, помогает или нет. Старею. Была бы жизнь получше, может, и старел бы не так быстро. Но получше уже нет. Не про нас это самое получше. С этого самого осталось только похуже и совсем никуда. Лес сменился ржаными полями. Навстречу прошла пара грузовиков. А потом, переваливаясь по кочкам, прокатил обшарпанный москвич. Близко к Торжку уже похоже. Пару деревень проехали, пустых и разоренных. Почти не живут люди в деревнях теперь. К городам жмутся. безопаснее в них. Разве совсем в глуши, где и городов близко нет, и куда всякой сволочи специально забираться лень? Мы вот тоже городком жили. А вокруг пустота леса до поля. Слышно было, как машина во главе колонны забибикала. Увидел кого или подъехали? Из-под тента ни черта не видно вперед. Так и разглядываю морду идущего следом Зилы. Подъехали, похоже. Скорость скинули. Машины сзади почти вплотную подтянулись. Шофер Зилка, молодой парень в серой спецовке, перехватив мой взгляд, большой палец показал. Ну да, ему радость, работа опасная, а теперь он на месте и отдых впереди. Вот наш газон чуть тряхнуло, проехали блок, затем справа показались кирпичные пятиэтажки нежилого вида, разве что на крыше одной разглядел мешки с землей и наблюдателей под навесом. Тут нас остановили, в голове колонны послышались голоса, А затем кто-то загорланил в мегафон, обращаясь уже ко всем. Да так что ни слова непонятно Но матрос сказал. «Проверг сейчас будет. От автомата, если есть, магазин отстегнуть и патрон из ствола. Только так в городе и носить. Если пистолет есть, то тоже разряди». Сам он сноровисто откинул щелкнувший пружинный магазин своего СКС, высыпал патроны в ладонь. Выбросил тот, что в стволе, а потом, вытащив из кармана обойму, взялся этими патронами ее заполнять. Ну что, у нас такие же правила, так что и удивляться нечему. Я отстегнул от автомата магазин, выбросил патрон из патронника, убрал все в подсумок. Полез под куртку, вытащил из оперативки ТТ, разрядил а потом из внутреннего кармана достал документы, завернутые в потрепанный полиэтиленовый пакет, приготовил к проверке. Минут через десять проверка подошла к нашему газончику. По званиям, и не поймешь кто. Все в караульных плащах от дождя. Какой-то командир, мужик средних лет с усами, щеткой. С ним двое бойцов с автоматами, помоложе оба. Заглянули в кузов, потом старший сказал. «Сначала местные». Потом приезжие. — Документики готовим, пожалуйста. Кроме меня все местными оказались. Матрос так еще и поздоровался со старшим патрулям. Их проверили быстро, потом до меня очередь дошла. Усатый взял паспорт, покрутил в руках зачем-то, потом открыл. — Бережных Сергей Павлович, грязовец Вологодской области. — Издалека к нам. Он даже хмыкнул удивленно с какой целью транзит скорее дальше попутки искать буду раз я проездом то и любопытство немного а я пока и сам не знаю усатый вернул мне паспорт затем сказал оружие есть в городской черте носить без магазина и патрона в стволе просветили уже спасибо да на здоровье на кпп еще запишитесь и до зиметристов пройдите — Лучше сейчас вперед идите, как раз успеете, покуда машины проверяют. — Все, пошли дальше, — скомандовал он своим. Везде одно и то же, так что даже подсказывать не нужно. Матрос, видя, что я собираюсь лезть за рюкзаком, сказал, сидя на краю борта, — Тут оставь, никто не сопрет, после КПП снова приглядывай. Он усмехнулся. — Там опять подсядешь. По-быстрому мой мешок обшарить любой запросто сможет. Но, сам не знаю почему, сделал, как он сказал. Махнул рукой, да и пошел вперед, к железным воротам, встроенным в стену ежей, и пристройки к ним из серого силикатного кирпича. Прошел всю колонну, пять грузовиков, Ниву, УАЗик и старенький БТР-40 охраны, возле которого курили и разминали ноги трое солдат. У дверей собралась небольшая очередь из таких же приезжих, как я. Четверо, если точно, три мужика, явно одна компания и довольно молодая лет тридцати женщина, худая, с короткой стрижкой и глубоким шрамом справа, рассекающим скулу сверху вниз, а на половине лица почти уже стершиеся следы старого ожога. Почему-то подумалось, что это тогда ее. Сколько ей тогда было... Лет пятнадцать. Никто не разговаривал, двое курили, встав под грибок. В двери открывая ее изнутри, запускали по одному. Только сначала боец проверял каждого на свечение. Но дураки давно вымерли, а люди научились не лезть куда не надо. Так что все были в норме. В будке КПП тоже все как обычно. Какая-то женщина в платке и ватнике взяла у меня паспорт переписала данные в амбарную книгу, потом выписала временный пропуск. «На выезде сдать надо», — пояснила она. «На неделю он, потом в комендатуру, если задержитесь». «Понял, спасибо». Я убрал квиточек из серой бумаги в пакет вместе с паспортом, а потом, аккуратно завернув, сунул все во внутренний карман куртки. Снова ожидание в той же компании, но уже по другую сторону ворот». Машины пропускали быстро, разве что у колуна, в котором, как оказалось, эти трое мужиков и ехали, задержались дольше, приезжие, но тоже пропустили, а следом и наш газон. — Залезай, на тот берег с нами доедешь, — позвал матрос. Я вскарабкался в кузов, покосился на свой рюкзак. Не трогал его никто, похоже. Как промят моей спиной и в угол втиснут, так все и осталось. Так где тут ночлег найти можно? Я же сказал, соседка сдает. Нам разгрузиться надо, потом домой пойду. Ты со мной можешь? Познакомлю. Сашей меня зовут, если что. Он протянул руку с якорем. Сергей, будем знакомы. Вскоре колонна тронулась снова. Опять пятиэтажки, на этот раз жилые. Из окон трубы буржуек, стены закопчены. Прямо у домов куча угля. И городская жизнь уже видна. По грязным обочинам люди идут. Телеги и машины едут. Почти все эти городки в средней полосе друг на друга похожи так, что и не отличишь. И жизнь везде одинаковая. Ну, почти одинаковая. Вышний волочок, что тут же, в Калининской области, он другой. Такие тоже есть. Но вот таких, как Торжок, все же большинство. Поездил. Пришлось посмотреть. Сбиваются люди в уцелевшие места, огораживаются, принимают над собой власть в надежде, что та их защитит и позволит выживать дальше хоть немного спокойней. И да, в основном получается. Я сам кусочек такой вот власти, пусть и отколотый уже как щепка от бревна, поплывшая по течению, куда несет. — На Володарского едем, к самому рынку, — вдруг пояснил наш маршрут Саня. — У нас там гараж, мастрячим всякое. Если чё, можешь в гостиничку, у рынка есть. Но там больше денег оставишь. В столовку сходи, пожуй чего-нибудь, а я подойду и двинем дальше. Нормально так? — Да нормально, — кивнул я. — Спасибо. — Эти картошку везут, им как раз на базар. Саша постучал по мешкам. «Дай еще папироску, а?» Я повернулся к рюкзаку, вытащил из кармана пачку папирос, протянул ему. «Держи». «Да я куплю, не вопрос, просто сейчас нет. Одну дай». «Как хочешь». Я полез за портсигаром. Сначала где-то высадили тетку с мужем, что с нами ехали. Затем и колонна начала разъезжаться в разные стороны. А бронетранспортер так и вовсе сразу за КПП в сторону свернул». Тут охранять никого не надо. Только 130-й ехал следом, в нем как раз весь товар Саши и его коллега лежал. Там в кабине еще трое сидели. Потом мы свернули к каким-то воротам, и голос водителя газона скомандовал. — Санек и пассажир, вылезаем и приехали. — Давай, выходим, нам чуть дальше. Зилы вправду объехал нас, расплескав колесами широкую мутную лужу, и покатил дальше. Я выбрался, Саша поочередно подал мне рюкзак, который я сразу накинул на плечи, автомат, винтовочный чехол. Вот и все мое имущество, собственно говоря. Все, что от него осталось. Затем он и сам спрыгнул, с собой у него только рюкзачок небольшой да карабин. Газон сразу же фыркнул двигателем и поехал на рынок в распахнутые дощатые ворота. «Глянь сюда!» саша показал пальцем на двухэтажный барак из неизменного серого кирпича на этот кирпичи похожий гостиниччка это а прямо за ней столовка там нормально могут и налить если чего а как разгрузимся так я за тобой и зайду влады протянул он руку лады саш спасибо луж было немного почва тут больше песчаная так что потопал я по обочине дальше У входа в гостиницу две машины стоят. Уазик и белая копейка. За гостиницей потянулся полузаваленный деревянный забор, который уперся в еще один двухэтажный барак, на этот раз деревянный. И над крыльцом того обнаружилась вывеска столовая. Поднявшись на гулкое деревянное крыльцо, я потянул обитую дверь на тугой пружине, зашел внутрь. Раньше это место столовой не было. Но вот мебель в нем столовская точно. Стулья трубчатые, с крашенными фанерными сиденьями и спинками. Столешницы, из покрытой пластиком ДСП с обгрызенными краями. Столов с десяток заняты сейчас только два. За одним два мужика в гражданском, но с красными повязками милиция на рукавах. Обедают с компотом. За другим столом поддатая компания, два мужика и женщина. У тех еще и водки бутылка стоит. Кухня отгорожена стойкой доской. Оттуда варевом пахнет. Тут же есть захотелось. Но за стойкой никого. «Покушать или так зашел?» Из двери сбоку вышел тучный немолодой мужик в белом переднике, вытирающий руки полотенцем. «Поел бы», — улыбнулся я ему. «Чем покормишь?» «Суп куриный есть с лапшой, пшонг с мясом, картошки пожарить можно тоже с мясом, компот сегодня сливовый, ну и просто налить могу. Ты садись давай». Я прикинул, куда лучше сесть. Выбрал угол слева от входа. В этот самый угол и имущество свое могу сложить, чтобы не мешало никому и под ногами не валялось. «Тогда давай суп и картошку, и компот». И сто грамм налей, пожалуй. На столе даже пепельница обнаружилась. Глиняная поделка в виде утки. Как ребенок делал. Может, и вправду ребенок. Кабачика, например. Я свалил с себя тяжелый рюкзак, поставил с таймя винтовку в чехле, на рюкзак автомат пристроил. Расстегнулся, стащил с головы брезентовую панаму. Доехал куда-то. Точнее, доехал, куда хотел, просто не знаю, туда ли я хотел и куда мне на самом деле нужно. Милиционеры покосились на меня. Один молодой и белобрысый чуть дольше взгляд задержал, но вскоре потерял интерес. Я закурил в очередной раз, выпустив дым в потолок. Да, если Саша не обманет, попутчик мой нечаянный, то я лучше комнату в частном секторе сниму. Не знаю, насколько я тут задержусь, но пока какая-то база нужна. Начинать откуда-то требуется. А дальше видно будет. Я не загадываю. Может, мне и вообще на край света ехать придется. Хоть и сомневаюсь. Не ездят те, кто мне нужен, так далеко. Да и вообще люди теперь далеко не ездят. Вон как патрульный поразился, когда документы мои проверял. А до этого всего разве расстояние было? Да так, ерунда. А тут столько добирался. Незачем далеко ездить. Нет никакого смысла. Никому смысла нет. Неожиданно блондин с повязкой поднялся из-за стола, подошел ко мне, остановился у стола. Одет в штормовку, сейчас половина мужиков в них ходит. Под ней офицерский ремень с кобурой вижу. «Милиция!» — вроде как представился он. «Пистолет у тебя вижу. Предъяви к осмотру». Вот оно что. Я аккуратно достал ТТ из оперативки, показал отсутствующий магазин, оттянул затвор, демонстрируя пустой патронник. Тот вроде разочаровался немного, кивнул. Штрафа захотелось, похоже. Когда он было направился к своему столу, я спросил. «Товарищ сотрудник, вопрос позволите?» «Чего?» — обернулся он. «Рают дел где находится, не подскажете?» «На девятого января, дом три, рядом со сберкассой», — ответил он. «А что?» «Да ничего, зайти мне к вам нужно». «Заходи», — пожал он плечами. Ждать пришлось недолго. Кабачик с супом пришел через пару минут. Я едва затушить окурок успел. Выставил передо мной тарелку сняв с подноса, затем блюдце с четырьмя кусками черного хлеба. Рядом расположил граненый стакан, до половины налитый. И, к удивлению моему, там же появилось блюдце с нарезанным соленым огурцом и таким же зеленым мятым помидором. — О, спасибо! — обрадовался я. — Картошку жарим, чуть позже будет. — Хорошо. Дождь так и продолжал моросить за окном. Серый бревенчатый дом напротив, серый забор. Через открытую калитку видно, как тетка в военной плащ-палатке несет дрова из поленницы А в окне сидит рыжий кот и за ней наблюдает. По улице проехал грузовик, оставив след сизого солярного дыма. А вот зелень за серым забором прет сочная, яркая, перебивает тоскливую картину, словно старается показать, что не весь этот мир умер. Наколов нагнутую алюминиевую вилку кусок огурца, я глотнул из стакана, поморщился от теплой водки, но проглотил, закусил. Взялся за суп, вполне себе съедобный. Когда покончил с ним, кабачик принес картошку со свининой. Тоже неплохо и пожарено на совесть, с луком, и мяса пусть и немного, но тоже хватает. К гарниру еще один мятый соленый огурец. Прямо роскошь. Я успел доесть и не только водку, но и чай допить, когда с улицы послышался звук подъехавшей машины. И тут же в столовую вошел Саша. Он огляделся, приметив меня. Походу, поздоровался за руку с кабачиком, потом кивнул ментам. На пьяную компанию внимания не обратил — Ну, а те его никак не отметили. Подсел напротив. — Как покормили? — Хорошо, — кивнул я. — Будешь что-нибудь? — Нет, я уже дома покушаю. Пойдем тогда, покажу тебе все. Я подошел к стойке, спросил. — Сколько с меня? — Рубль десять, — сразу ответил толстяк. Пошарив в кармане, я выудил несколько монет на ладонь, отсчитал, отдал ему без сдачи. — Спасибо. — На здоровье. Заходи еще. — Зайду. Подхватив все свои вещи, вышел следом за Сашей на улицу. Прямо у входа в столовку стоял бежевый пикапчик «Москвич». Перехватив мой вопросительный взгляд, Саша сказал. — Садись, прокачу. Барахло в багажник кинь, брезентом накроем. У него там и вправду нашелся рулон палаточного брезента, которым он аккуратно накрыл мое имущество. В кабине машины пахло машинным маслом и застарелым куревом. Папиросные окурки ежом торчали из перекошенной и переполненной пепельницы. Саша заодно и закурил. Затем повернул ключ, пирожок, зафырчал и поехал. «Широко живешь», — я постучал по панели. «Так что за механик без машины?» — удивился он. «Да есть машины в городе, просто мало кому нужны». Бензин дорогой, от легковушек пользы мало. Грузовики нужны всем. Или трактора. Нужна машина, в раз найду. Только скажи. Бензин откуда у вас? Из торфа гонят. И бензин, и соляру. Торфа у нас тут до следующей войны точно хватит. От радиации не загнетесь. Тут чисто. Даже болота чистые. Не достало, только на Калинина упало на выезде на Москву. «Вот там, да, — говорят, — еще и химии всякой разбросана до хрена. Чисто тут, чисто!» — повторил он. Ехали совсем недолго, минуты три, наверное. Пара старых купеческих особняков с осыпавшейся желтой штукатуркой, немецкая четырехэтажка из тех, что строили пленные, пара довольно новых панелек, затем частный сектор пошел. Даже не сворачивали никуда — Так на Белинского и выехали. Украшенного половой бурой краской дома с четырьмя окнами на улицу, Саша остановился. — Приехали, — объявил он. — Нам сюда. А я вон там живу. Он показал на дом прямо напротив, ухоженный и даже с кирпичной пристройкой. — Домов много. Если бы ты остался, то тут рядом несколько есть. Почини живи. — А много народу в городе? — — Тысячпятнадцать. — Много. Столица, считай, — удивился я. — А раньше жило. — Тысячсорок жило. На пятый год вымерло много. Ну и всякое. — Пошли. Он толкнул калитку, зашел во двор. Я следом. Крыльцо чуть покосилось, но дом выглядел вполне добротно. Саша постучал в дверь, за которой почти сразу послышались шаркающие шаги. Слышно было, как откинулся крючок, а затем я увидел невысокую, худую женщину в бабьем платке. Рука, которой она придерживала дверь, сплошь была покрыта старыми ожоговыми струпьями Левый глаз закрывала катаракта. — Сергеевна, здравствуй! Возьмешь постояльца? Женщина посмотрела на меня оценивающе, затем спросила. — Надолго? — На недельку пока, наверное. «По два рубля в день возьму, если на неделю», — ответила она сразу. «Сколько ей лет? Сорок? Пятьдесят? Шестьдесят?» «Наталья Сергеевна, побойся бога!» — засмеялся Саша. «Недорого?» «Я согласен», — прервал я попытку торга. «Комнату посмотреть можно?» «Обувь снимайте», — кивнула та, пропуская нас внутрь. Я стащил сапоги, размотал портянки, оставшись босиком на крашенном полу. Сергеевна провела меня через дом в маленькую комнату, где я увидел железную кровать с панцирной сеткой, стол со стулом у окна и старый поцарапанный шкаф. Над кроватью коврик с оленями, на столе керосинка, на стене умывальник с раковиной, под ней ведро, под гостей комната, значит. — Хорошо, мне нравится, — кивнул я. — За неделю заплатить? — — Давай за неделю, если можешь, — ответила она, — и заселяйся. — Курить тут можно. — Окно открывай и кури, только чтобы в доме дышать можно было, и пепел на пол не тряси. — По ночам не орешь? — спросила она пристрастно. — Нет, даже не храплю. Я полез за кошельком, выудил из него две монеты по пять рублей и две по два. — Пожалуйста, вот, — передал я ей деньги. — Ну вот, заходи и живи. Кота мы его не обижай. — А где кот? — Гуляет, Васька мой. Где он еще, быть может, ирод? Она неожиданно светло улыбнулась. — Живи на здоровье, в общем. Завтра я работаю до вечера, а так через день кормить могу, если хочешь. — Спасибо, подумаю. Не воруют у вас, по домам не лазят? — Нет, таких давно расстреляли, — ответила она по-простому. Тихо в городе, разве что мужики по пьяне подерутся, но им положено так. Не бойся за вещи, ничего не случится. Хозяйка быстро застелила мне свежую постель и вышла. На огород пошла, как я через окно увидел а сам начал вещи разбирать. Поставил в шкаф винтовку в чехле, туда же автомат пристроил. Вещи из рюкзака вытащил и на полке разложил. Пару книг, что взял с собой, на стол выложил. Пусть вроде как дом тут пока будет. Вторую пару сапог к дверям выставлю, а тут босиком. На полу дорожка, по ней пройтись приятно. Сел на скрипнувший стул, Вытянул ноги, снял очки, чуть надавившие переносицу. Сменить? У меня с собой еще одни есть, совсем целые, а на этих одна душка на эпоксидке не складывается уже. Нет, пока эти поношу, те в резерве останутся. Последние? Пока других не найду себе, в этих ходить буду. Они легче. А та оправа неудобная что-то совсем. Плечо разнылось. Надо на ночь намазать, и вот баньку бы еще найти. Тут во дворе не вижу. У нас была. В городскую идти придется, наверное. Ладно, покуда схожу в милицию местную. Дело у меня там». На выходе из дома столкнулся с хозяйкой, с ведром возвращавшейся с огорода. «Наталья Сергеевна, а как мне на 9 января попасть отсюда?» — Да вот так и иди прямо, пока не упрёшься, — она показала рукой. — Справа сберкасса будет, слева милиция и старый собес. Не заблудишься? — Спасибо. — Ты ключ возьми, — засуетилась она, зашарив по карманам ватника. — А то поздно придёшь, а я спать буду. Или уйду куда, если рано. — Спасибо, — повторил я. — Не думаю, что поздно. Пораньше вернусь. — А баня в городе есть? — Это на Садовую тебе надо. На тот берег. — А что, с Сашкой не договоришься? — С Сашкой немного озадачился я. — Ну да, у него бань своя во дворе. Пошли, позову его. Не дожидаясь продолжения, она решительно направилась на улицу. Во двор соседский заходить не стала, забарабанила в окно, в которое почти сразу выглянула пухловатая круглолицее женщина с волосами, убранными в пучок. — Лид, Сашка дома? — Позову сейчас. — Здрасте. — это она уже мне кивнула. Звать не пришлось. Саша тут же выглянул в окно. — Сань, друга своего в баню пустишь? Сергеевна долгих вступлений не любила. — А то он на садовую собрался. — Да без вопросов. Заходи попозже. Саш, похоже, даже обрадовался. — У меня и выпить найдется, и закусочка. Посидим. Женщина чуть вздохнула, но ни слова не сказала. — Да неудобно, я в городскую схожу, — удалось, наконец, и мне вставить слово. — Отдыхай, ты с дороги. — Так вот и отдохнем. Он даже руки потер. — Сколько сейчас? — Полчетвертого, — глянул я на свою победу. — К семи подгребай, самое время, протоплю как раз. — Спасибо, коли так. — Вот ты глянь, как я друга себе нашел, а всего-то по дороге и папиросами снабжал. Но так спасибо, конечно. Надо будет тогда на базар заглянуть. Купить что-нибудь, чтобы не с пустыми руками. В общем, зашагал к центру. Подумал, что надо было бы ТТ в комнате оставить, но привык к нему. Без оружия, как без штанов. Пусть хоть так, без патронов, висит под курткой. Три магазина в подсумке на другом боку. Не нарушаю ничего. Дождик вроде прекращаться начал. Еле срывался, да и хмурое небо светлеть начало понемногу. Навстречу дети попались, мальчик и девочка, лет по восемь обоим, с ранцами за спиной. Из школы идут, болтают о чем-то. Со мной поздоровались, ну, а я с ними. Проехала телега, которой правил дедек в брезентовом пыльнике, груженная чем-то в мешках. Потом меня Нива обогнала, чуть притормозив у лужи, чтобы не обрызгать. За рулем женщину разглядел, скуластую, крупную, с почти мужским лицом и папиросой в зубах. Почему-то сразу решил, что какое-то начальство городское. Возле панели к народу на улице прибавилось. Компания детей разного возраста что-то у лужи делает. Две бабки судачат, на углу в контейнер торф в брикетах самосвалы разгружают. Длинный, пустовавший двухэтажный особняк который я поначалу было принял за школу, оказался библиотекой для слепых. Табличка так и висела у входной двери, забитой досками. Затем какое-то учреждение с проходной, воротами и гаражом. На территории несколько машин. Знакомого вида двухэтажный барак. Над входом вывеска «Магазин». Что за магазин? Да бог его знает. Местные в курсе и достаточно. Вполне ухоженный и с виду обжитой двухэтажный дом. Наверняка какое-то местное начальство живет. Или кто там еще. И тут же по дороге попалась пара больших особняков. Но таких запущенных, что сразу ясно. Их еще с революции никто не ремонтировал. Пустуют, понятное дело. Жилья и прочего в городе куда больше, чем людей. Вот и не возится никто с такими. Дальше пошла широкая улица с самым настоящим парком, даже кованые решетки ограды на месте. По левую руку старые купеческие дома. Вот они явно заселены. А у некоторых еще и машины стоят. Все больше Волги. Тоже начальство или богатеи местные. А в парке дети играют, и даже женщина с коляской прогуливается, держа в руках книгу. Да. Дождь совсем прошел. У выхода на площадь среди деревьев торчал памятник Кирову, а вот уже за ним я увидел вывеску сберкассы, на ступеньках которой стояли две бабки в платках. А слева, в типичном двухэтажном особняке, как раз дел Перед ним два милицейских бобика в раскраске, дальше два зеленых уазика. Кирпичное крыльцо, явно позже пристроенное, козырек над ним — Справа от входа стенд, еще с тех времен, их разыскивает милиция. не там, правда, несколько объявлений. Завернул, посмотрел, покачал головой. Не то, не те. Дверь оказалась тяжелой, обитой планкой снаружи и дерматином изнутри. В дежурке пахло какой-то дезинфекцией, вроде как в больницах. За стойкой сидел немолодой дядька в военной форме, но с милицейскими погонами на ней. Это обычно, это везде так. Милицейская сносилась давно, а военной на складах на триста лет запасено, и на рукаве повязка дежурный День добрый, — поздоровался я, подходя к стойке. — Мне бы или к начальнику вашему попасть, или в розыскной если есть такой. — Оперотдел у нас есть, — хмыкнул он. — А по какому вопросу? По-разыскному усмехнулся я. «Из Вологодской области я приехал. Ищем кое-кого», — объяснил я без подробностей. «Начальник в отъезде, опера на месте», — вроде бы удовлетворился дежурный моим ответом. «Вон туда, по коридору. Вторая дверь направо. Документики ваш только дайте». Я полез за пакетом, на этот раз вытащив из него не паспорт, а удостоверение. «Нормальное, настоящее удостоверение» на котором даже нигде не написано, что его владелец на самом деле и не служит уже нигде. С именем и фотографией, и печатью Грязовецкого райотдела. Начальник ОББ немного озадачился дежурный. Вот уже и до этого дошли. Вроде официально все милиция, органы внутренних дел СССР, а по факту давно уже в местных шерифов превратились и все былое однообразие в названиях кануло в лету. Каждый по-своему свои дела ведет, каждый отдел и по-своему называет. Бандитский отдел пришлось пояснить, которые за городской чертой действуют. — У нас вояки этим занимаются, — пожал плечами дежурный. — Разве опера иногда с ними? — Пожалуйста, — он вернул мне удостоверение. — Проходите. — Спасибо. — Все равно ведь хоть на КПП, но проверит, пока я в кабинете буду, по глазам вижу. Ну и правильно, служба такая. В коридоре было темновато, но все же дверь разглядел. Постучался и вошел, не дожидаясь ответа. Без всякого удивления обнаружил в привычно казенной обстановке из сдвинутых столов и сейфа в углу тех самых ментов, что видел сегодня в столовой. Они синхронно повернули головы. Блондин спросил на этот раз, переходя на «вы». «Вы по какому вопросу?» Тут я сразу удостоверение предъявил. Затем спросил. «Присяду?» «Берите стул». Второй опер, что постарше, с усами и ранней лысиной, показал на один из трех стульев у стены. «По какому к нам делу?» Из все того же пакета появилось два сложенных листка — которые я аккуратно расправил и выложил на стол. Вот этих ищу. Имен не знаю, наш художник рисовал. Вот это корень. Я ткнул пальцем в портрет мужчины лет тридцати с бритой головой. Приметы тут. Вот это шига. Я выложил еще один портрет. Парня помоложе, с длинными волосами, выбивающимися из подвязанной шапки олимпийки. С ними еще трое было. Приметы неизвестны, по оперативным данным устойчивое преступное сообщество. Разыскиваются за убийство. Рост около 180, сутулый, на пальцах татуировки перстни, на лице множественные шрамы от прыщей. Быстро бормоча начал читать блондин. Так сразу не приходит ничего на ум. К нам тут близко, давно никто не подходит. А в городе таких вывели. В Лихославле тоже тихо, но можно в тамошний отдел запросить. «Знаю, что уехали с колонной на Торжок из Данилова Ярославской области. Своей машины у них не было, поехали с попутным грузовиком. Госномер 1123. Казань, Астрахань, Ростов. Ваш грузовик. Может, и наш. Глянем. Все номера у нас есть. Только время займет. В городе машин четыре сотни. Могу сам поискать». Блондин выдвинул ящик стола, Достал оттуда журнал с наклейкой «Регистрация транспортных средств». Пододвинул ко мне. «Да, теперь не так, как до того. В каждой деревне своя регистрация. Зато найти проще». «А если с вашей машиной ехали, могли раньше сойти?» «Могли, но водитель на КПП сообщил бы. Если день примерно знать, то можно проверить. Но если бандиты, то ехали они в Вышний». А если в Вышний, то пошли на мотовоз и туда железкой. Мотовоз? У нас железка от Старицы до Вышнего Волочка цела. Раз в три дня мотовоз ходит с вагонами. Подождали бы здесь, посидели тихо, да и уехали. Если они у нас не в розыске, то что им? Машину нанять не могли? Без колонны? Сомневаюсь, туда никто не поедет. Блондин почесал затылки. Железкой проще. «Купить машину могли разве что», — добавил Лысоватый. «Легковушек на продажу много, они дешевые, только зачем?» «Машина у них была, шишига, но у грязовца осталась. Спугнули их от нее. Грузовик забрали». «Грузовик тут не купить, самим нужны». «Могли легковушку взять, вышним их много. Понтуются», — возразил блондин. «Так себе вероятность, но исключать нельзя». Иногда оттуда к нам специально за машинами приезжают. — А где торгуют? — Да на Энгельса, в военном городке, почти у платформы. — Если я там похожу и вопросы позадаю, не удивятся. — Удостоверение предъявляйте. Если кто борзеть будет, дайте знать, сами подскочим. Вместе походить не предложили, но хоть не уперлись и на том спасибо. Сам потопчусь по городу. — А ствол можете с патронами носить, — вдруг неожиданно добавил блондин. — Коллега все же, дайте ваш временный. И когда я передал ему квиточек временного пропуска, он вписал туда с правом ношения оружия и расписался с ТОУ Иванов СМ. — У дежурного печатку тесните так проще будет. Хотя у нас тут тихо, — повторил он за остальными. Выявили громких. И вывели, и сами в волочок съехали. А в окрестных городах ваша власть? Осташков, Лихославль, Старица, Сележарова, Кувшинова, села вокруг, где люди есть, на восток до Святого озера. Наша, да, наш район. Но не поедут они туда, точно говорю. Смысла нет. Да я так представление составляю. А в Ржеве что? А в Ржеве военного много было. Прилетел туда... — ответил лысоватый, вздохнув. — Воздушный. Не сильно большой, но город все. — Не светится? — Нет. пар пятен есть до сих пор, но они там обозначены. Так даже счетчик почти не трещит. Благое тоже снесли. По на дорожном убили похоже. Там тоже все. Я посмотрел на висящую на стене карту области, разрисованную пятнами разного цвета. А в Вышнем чисто выходит? — Ну да, как бы они там жили. За Калининым начинается в сторону Москвы совсем беда. Лучше не соваться. А от Медного в эту сторону вполне жить можно. — Понял, спасибо. — Журнал тут посмотрите или куда поспокойнее вас отсадить? — Могу здесь, не мешаю? — Да нет. — Еще и чаю дадим. — Дим, за кипяточком сходишь? — спросил он у блондина. «Твоя очередь, вообще-то», — вздохнул тот. «Принесу сейчас». Номер машины я нашел быстро. ЗИЛ-130, бортовой, частный. Владелец Бутин Михаил Аркадьевич. Домашний адрес, улица Пролетарская, 62. Переписал в блокнот. А блондин, который Иванов СМ, объявление о розыске на подоконнике перефотографировал. Сказал, что себе в ориентировке добавит. На этом, воткнув магазин в ТТ, я пошел к дежурному. Тот хлопнул на пропуск толкушку, а затем я вышел на улицу. Конец рабочего дня. Вон народ по домам идет. Нет смысла сегодня свидетелей обходить. Поэтому подумал и направился на рынок, до него тут совсем рукой подать. Рабочий день точно заканчивался, потому что на базарчике людно было. А так базар как базар, торговые ряды с навесами, сзади несколько маленьких магазинчиков и мастерских, что до этого самого так все было, что так и после осталось. Покрутился, приценился к связке воблы, потому спросил у продавца. «А пиво-то к вобле есть?» «Вон там возьми», — он показал на магазинчик продукты. «Только банку или канистру надо, у них на разлив только». «А верно, вон два мужика идут, у каждого в руке по трехлитровке с янтарно-красноватой жидкостью». «А где купить можно?» «Там же и купишь». Ответ немного поразил, но я решил не реагировать. «Тогда дай связочку». Я вытащил из кармана брезентовую авоську, развернул. — Рублик с тебя. — Не греши. Полтинник, цена самая высокая, не повелся я. — Да ты глянь, что за рыба. — Рыба как рыба. Больше полтинника не дам. Пересушена к тому же. — Ладно, уговорил, — вздохнул мужик, опознавший во мне приезжего и решивший поправить дела за мой счет. — Пересушена она ему. — Закинув рыбу в сумку, направился в магазин. То, что там торговали пивом, по запаху чувствовалось. Но с виду пива вроде ничего было. На бочке, из которой разливали, имелась надпись белилами «Пиво ржаное». Ну да, а каким еще ему тут быть? А так магазин как магазин. Колбаса какая-то, мясо на прилавке, домашний сыр, что-то еще, соленью в бочках — ими тоже пахнет, даже не знаешь, чем сильней, ими или пивом. На полке водка и еще что-то в пивных бутылках с сургучом, папиросы и табак в пачках. — Баночка найдется? — спросил я у грузной тетки в грязноватом белом халате, как раз закончившей отрезать кило колбасы девчонке-подростку. — Банка рубль, — тетка посмотрела на меня в ожидающие. А закрыть будет чем? Крышка тридцать копеек. Ну, вот налейте мне банку под крышку как раз. Я ей улыбнулся, но тетка оставалась мрачной. Впрочем, пиво она налила, дала отстояться и еще долила. Требуйте доливы после отстоя пены. Все правильно. Вытащила из какой-то коробки пожелтевшую полиэтиленовую крышку, положила рядом, предоставив возможность запечатать банку самостоятельно. Банка пошла в ту же сумку. Рыба бы не намокла вот так рядом лежать. «И папирос пять пачек дайте, пожалуйста. Еще полбуханки хлеба и колбасы копченой колечко. И вареный грамм двести». Она также молча выложила папиросы, отрезала хлеб, кинула колбасу, ту и другую. Потом, к удивлению моему, завернула все в толстую бумагу, пощелкала костяшками на счетах и сказала «Шесть восемьдесят!» «Пожалуйста!» — вложил пятерублевку и досыпал мелочи. «Хоть не с пустыми руками теперь!» Подумав, достал банку из сумки и решил нести в руках. Тут недалеко и недолго, ничего с ней не сделается. Потом прошелся по рядам, хотел купить уже там соленых огурцов, да сложить не во что, потекут. За покупками люди со своей тары ходят, у кого какая есть. Тут хоть в магазинах бумага была, а так ведь все, бумага в дефиците. Если и есть какая газета местная, так ее никто не выбрасывает. Идет на растопку, двуборную да Заворачивать в нее что-то уже роскошь. Историю слышал, как с какого-то склада туалетной бумаги вывезли несколько машин. И не проверили, а та пыли насобирала, светится... Вот и наподтирались ей люди на свою голову. Не голову, если точнее. А вот тут гля заворачивают. Роскошь, цивилизация. Надо было еще листочек попросить. Для воблы. Тогда и банку тащить в руках не нужно бы. дабы недолго еще, но все равно к дому пойду. Там посижу, расслаблюсь. В последний момент, спохватившись, вернулся в магазин и чебурашку водки купил. Пусть будет, мне она нужна иногда. А про бумагу опять забыл. Все же что-то с плечом делать нужно. Пока шел, банку с руки на руку перекидывал, так вот в левой и минуту нести трудно. И не только плечо, вся рука болит. Плохо это, не кстати. Хотя удивляться чему. Пятьдесят два. Даже раньше возрастом уже считалось. А вот теперь после всего... И при такой жизни надо физкультуру какую-нибудь попробовать. Может быть, разработается или что. А то как вообще откажет. У меня еще дел много. А насколько они затянутся?» Сергеевны дома не было, ушла куда-то. Зато на поленнице сидел полосатый кот с таким видом, будто он во всем городе главный. Здоровый кот, прямо зверюга, чего уставился спросил я отпирая замок живу я здесь теперь соседи будем васьки если это именно он было все равно похоже солидный важный не босили мышей наловил или соседским котам навалял сейчас выйду к тебе василий дело есть сказал я ему стянув сапоги ногами сбросил их за дверью прошел в комнату Банку сразу на стол, пусть стоит. Водку же в шкаф убрал, туда же папиросы. Колбасу с хлебом не знаю куда. На кухню? Ладно, потом Сергеевна скажет, пока в сумке все полежит. Открыл окошко, придвинул стул. Пепельницы нет, куда трясти-то? А нет, ты глянь, на умывальнике стоит. Причем именно пепельница, да еще и хрустальная, из дорогих. Не было, когда уходил. Хозяйка позаботилась, дай бог ей здоровья. Так, сперва дело. Развернул колбасу вареную, отрезал ножом толстый кружок, порубил его на кубики. Потом вынес все во двор и коту под нос сунул. Тот не отказался. Тут же трескать взялся так, что за ушами затрещало. А я обратно вернулся, чтобы не мешать. Сел к окну, закурил. Не курил ведь до этого самого, и потом несколько лет держался, здоровье берег. А дальше оно как бы и не до здоровья стало, что ли. Может, сейчас бросить. По утрам кашляю, ни к черту не годится, а вот сейчас здоровье нужно как раз. Дело у меня. Нет, не смогу. Взял книгу, раскрыл на заложенной странице. Вроде и все время читаю, И никак не могу отделаться от странного ощущения, как будто сказки все, что в книгах написано. Про другую жизнь, которой нет и никогда не будет. У меня вот мемуары военные в руках. Так и войн таких не будет больше. То, что случилось с нами, и войной не назовешь. В один день все закончилось, или началось, тут каждый по-своему считает. Но воевать стало некому и не с кем. Нет, народ после этого самого озверел и одичал. Смерть не то, что обыденностью стала, а чем-то таким, без чего и жизни нет. И люди теперь поделились на людей, не очень людей и вовсе не людей, потому что выжили все по-разному, кто по совести, а кто и людоедом натуральным. И нет такой сильной власти, чтобы могла всех в узде держать. Власть вроде бы и есть, От нее вот у меня деньги в кармане. Но только не видно ее особо на самом деле. Городами люди живут, районами. Каждый сам по себе. Нет у власти сил, чтобы всех к единому знаменателю привести. Страна велика, пути долгие, силы малые. Без власти бы пятый год и вовсе мало кто пережил. Она спасла, открыв хранилище Госрезерва а кому-то им об склады но дальше-то что? Сказали спасибо ей, но нет у власти возможности такую территорию под контролем держать. Так радиограммы идут, кто-то какие-то планы спускать пытается, им даже в ответ поставки из районов, вроде как в счет плана какого-то, да и все. В обратную сторону кормим теперь получается. Ну и еще колонны центра снаба ходят, перекидывают разное нужное из тех мест, где это делают, в те места, где не хватает. В нормальных городах власти и рады были бы, да нечем ей себя проявлять. Может, координируют людей как-то. Тут нацелят хоть какую-то медицину производить, без нее и вовсе беда была бы. От эпидемии бы передохли. Тут еще что-то, но... Понятно все в общем. Вроде Деда Мороза, который раз в год с подарком заглянет. Поначалу власть центральная заметней была. Видели их везде и часто. Но потом, потом все в упадок пришло. И они тоже. Ресурсы, техники, запасы топлива. Не поездишь уже так на БТРах по областям. Броня долго не бегает, капиталки хочет. А как все это у них закончилось, так и сил особых не стало. Живут где-то сами своими районами, а в чужие не очень и суются. Хотя им даже рады, это как символ теперь, знак того, что мы еще вместе. Ведь те люди, что к нормальной жизни стремились, пытались создавать хотя бы иллюзию существования в едином обществе. Пусть большинство из них и за десять верст от своего городишки не отъезжало никогда. Но все же осознавать, что ты часть чего-то большего, для них это важно. Поэтому у районных войск или ополчений оставались военные уставы, милиция пыталась тоже прикидываться органами, а не шерифами и так далее. Но в реальности районы соединялись разве что торговыми путями — потому что именно без торговли, как очень быстро выяснилось, жить не получится. Даже табак вот в этой папиросе, что я сейчас курю, привозной с юга. По Волге ехал боржой или чем там, от самой Астрахани вроде. И вот торговцы, которых уже начали величать купцами, и стали и главной связью, и новыми богатыми. Власти не могли и не умели организовать все сами, А кто оборотистый был, тот сумел. Приволок грузовик или теплоходик где-то нашел, прикинул, чего где не хватает, и рискнул, и повез. И вот он уже в этом торжке купеческий особнячок освоил. Но зато в город и табак привезли, и фрукты, и запчасти оттуда, где они есть, и все остальное. Легковушки тут дешевые, говорят они и у нас дешевые были вот у азик свой дорого продал чтобы на дело мои деньги были и вообще все что у меня было продал потому как не держит больше ничего меня на месте а надо мне ехать и не знаю как далеко но вот можно мне привязанным к железке и колоннам быть посмотреть хотя бы нужно стащил с себя пояс с тайными кошельками открыл Просмотрел пачки купюр. Больше трех тысяч есть у меня. Вроде и много, но только на первый взгляд. Тут отдашь, там оставишь. И текут, текут деньги. Вытащил пятерку, посмотрел. Почти как в старые времена. Даже картинка та же, но другая все же. Не перепутаешь. Не синенькая, а красная. Помню, долго мучился вопросом о том, где же такие качественные деньги печатают а потом рассказал заезжий человек из центральной власти о том, что деньги были напечатаны заранее, на всякий случай. Даже об этом думали до того, как все случилось. Понимали, что как разнесет все в щепки, многие доберутся до всяких мест, где деньги до потолка навалены. Только думали о многом, а о результат. Да вот он, результат, вокруг меня. Ну, хоть деньги сделали такие, что и не подделаешь. Ну и да, за пятый год спасибо. Выжили. Спохватившись, собрал к бане свежее белье и два полотенца. Из старых полотенца. Китайские, махровые. Набрел один знакомец на целый магазин. Поделился. Даже не потрепанный совсем. Теперь это тоже дефицит. С тканями плохо. Совсем плохо, если честно. Гигантские вещевые склады военных, разбросанные по всей стране, только и спасают. По ним не били, нет в этом никакого смысла. Вот и уцелели в большинстве своем. Все армейское имущество уцелело почти что. Потому как войны и не было, был просто конец света. Били по командным пунктам друг друга, били по военным базам и пусковым установкам, били по союзникам врага, Добились того, что мир, если и не в труху, то на карачках еле ползает. А вот склады все остались. Не дошли до них руки. Да и на кой черт они кому нужны? У нас вон люди съездили проверить арсенал Грау. Вдруг уцелел. А он и правда целый, потому что рядом никаких стратегических объектов. И нашли там только пулеметов больше десяти тысяч. Не новых, с ремонта, мобрезервов. Но сама цифра... Из другого склада патроны вывозили несколько дней грузовиками, а патронов там всяких. Еще с Великой Отечественной лежат. И ТТ мой оттуда же. Он вообще тридцать четвертого года выпуска. И патронов к нему там хранилось невероятно много. В соседскую калитку зашел ровно в семь с узелком со свежим бельем, банкой пива и связкой вобла в руках. Саша, одетый сейчас только в старые солдатские бриджи и майку, стоял на пороге бани. «Пришел? Проходи!» — махнул он рукой. «Ты гля, и пивка взял, а у меня водочка. Одно с другим. Да ладно, все полезно, что в рот полезло». В предбаннике запахло запаренным веником. Я сложил добро на стол и лавку, приготовил полотенце, а у Саши еще и просто не нашлись. Вообще роскошь. Баньку саму просторной назвать было сложно, но нам места хватало, и пара она держала хорошо. Саня же обнаружил на себе еще немало татуировок, тоже сплошь морской тематики. — По молодости, дурак был, на балтике служил, вот и набил протоков, — объяснил он со смехом. «А бляху с якорем так и посейчас ношу». «Это тебе на Балтике прилетело?» Я показал на явный след сквозного пулевого на правом боку. «Не, это уже потом, семь лет назад. На колонну напали. Так отбились, но меня уже еле живым привезли. Я тогда в Кувшиново жил. Родом оттуда. А как сюда перебрался?» «Женился сюда. К жене переехал». А потом с мужиками гараж открыл. Вроде как деньги появились. Живу, нормально все. Я и в Кувшиново в гараже работал. На бумажной фабрике. Это оттуда бумага здесь? Оттуда. Там фабрика старая. Оборудование от царя-батюшки еще. Вот и работает до сих пор. Из торфа. Тут у нас все из торфа. Торфом топим, из торфа бензин, из торфа бумага. Только жрать его еще не начали. — Я все, упарился. Пошли, по чуть-чуть примем. — И то согласился я. — Пару поддали не слабо Потом еще зайдем. На столе стояла уже открытая чебурашка в алюминиевой миске, навалом соленья. Хорошо, что покупать не стал. Хлеб порезан и кралька колбасы копченой, пахнущей чесноком. Саша быстро разлил по половине стопки, придвинул одну ко мне, сказал... «Ну, давай, за знакомство!» Я взял очки со стола, надел, затем чокнулись, выпили, захрустели огурчиками. Саша быстро разрезал колбасу на толстые куски, положил пару на хлеб, откусил, кивнул. «Ты угощайся! Заодно и ужин!» «Спасибо!» — не стал ломаться я. «Расскажи про вышний что там у вас за дела творятся?» «Они сами по себе просто...» На районную власть бол поклали, но мы к ним не лезем, ну и они. Хотя, как сказать, там бандитов много, есть вообще беспредельные. По воровским понятиям город живет. И до войны не дошло. Тут, видишь, какое дело, — он пригладил мокрые волосы. Так они живут, не гадят, только если совсем беспредельщики. Но с такими их старшие тоже разбираются. Если и ходят грабить, то далеко. А так, город как город. Торгуем, даже железка к ним идет. От нас торф берут, бензин. От них лес, рыба. Воблово точно от них. Он пихнул пальцем связку. Они ее там вообще разводят. В Тверце много не наловишь. Доска оттуда идет. Там лесопилки две работают. Много чего. А что говорят, что туда поодиночке никто не ездит? «Это на машине, если. Отнять могут. Я точно не поеду. Зеленые все больше вокруг по деревням живут, чтобы не нарываться. Так вот, на них самих и нарвешься. Лес большой и не найдут. А машину уйдет и с концами. А поездом?» «Поезд прямо дотуда. Там спокойно более или менее. Народ отсюда ездит, ничего». «А что за зеленые?» «Да погнали так самых диких, кто в деревнях прячется». — Не знаю, откуда пришло. С революцией еще говорят. — Давай еще. Между первой и второй перерывчик небольшой, сам понимаешь. — Ну, давай. Наливал он понемногу, не напиться, а растянуть бутылку хотел. Так что не страшно. Опять подняли, чокнулись. — Ты говоришь, что тут легковушки дешевые. Почем будут? — Да что почем. Натащили их много, целая стоянка. Со всего района вывозили, даже из Калинина. Грузовики берут, но как удержишься? Легковушку на жесткую сцепку и сюда. И вот те результат. Грузовики в дефиците, а легковые стоят. машин нужна, что ли? Да взял бы что-то, если совсем недорого. Тебе где кататься? Ну, я в смысле по городу или как? Или как хотелось бы. Вот прямо сейчас у меня подозрение возникло на то что те, кто мне нужен, как раз зеленые и есть. Пешком по таким делам не находишься. Я знаю, я за такими десять лет гонялся. Сперва опером затем начальником. — А ты откуда сам? — спросил Саша. — Калининский я, что интересно. Военный. Служил в теплом стане в мотострелковой бригаде. Перевели из Афгана за год до этого самого. Когда шарахнуло, были в отпуске с семьей, у родителей жены за Рязанью. Никуда не успел, да и вызвать тоже не успели. Хотели сперва в Калинин, но ни через Москву, ни мимо нее никак. И Рязань снесли. Поехали вокруг, да не доехали. В Вологодской сослуживца встретил неожиданно. Тот из Грязовца. Вот он к себе и затащил. Там осели. В Калинин смысла не было все одно нежилой. На Калинин две упали. Наземный был на 513-м и воздушный над Мигалово. Над аэродромом рванул. Саша чуть помолчал. Мы ездили туда. Вывезли очень много. Карабин мой как раз из Мигалова. А так вымер город. Кто разбежался, а так погибли больше. Туда и сейчас заезжать страшно. И за Волгу лучше не лезть, хоть новый мост цел остался. Там и радиация до сих пор, и химия местами какая-то говорят. А у Мигалова чисто почти везде. Семья жива? Нет, погибли. Все погибли. Я подробности рассказывать не стал. А он спрашивать постеснялся, хоть и понял, что пережили они удар. И хорошо, что постеснялся. Спасибо. Не хочу я об этом ни с кем. — А что-то для проселков найти можно все же? — Можно. Знаю одну, но за нее заломят штуки полторы, не меньше. Хочешь, покажу завтра. — Три у меня есть. Половину за машину. А с другой стороны, что мне с этих денег? Проживу как-нибудь. — Что за машину хоть? — Луазик, — он усмехнулся. — Зверь машина. Не вру, серьезно. Народ не втыкает просто. — И жрет немного, это тебе не козел. Движок запаровский, подвеска железная. Ломаются там движки, я слышал. И на коленке чинится. И запасные есть у нас, поснимали. Так запоры вообще не берут. Кому понтоваться, то смеяться будут. Кому для дела, так нафиг не нужен. А этот ездил мало, побегает пока. Ну, покажи завтра. Попарюсь еще, с Венечком. Давай а я тебя тогда подниму, как на работу соберусь. Восемь. Годится? — У меня будильник есть, встану. Ты бибикни просто. — А у меня бибик сломано, — засмеялся он. — Свистну. Напарился, опьянил малость, потому что мы и водку выпили, и пиво до капли. Пошел к себе в чистом. Вечер прохладный, но после баньки хорошо даже. Приятно. Я на крыльцо вышел, А ко мне Васька подсел. — Не куришь? — спросил я его. — Ну и правильно, здоровье дороже. А я покурю. не полез за портсигаром. Тихо вокруг, только собаки где-то брешут. Небо уже в закат раскрасилось, тучи разошлись, дождем не пахнет даже. И ветра нет почти. Так вот смотришь, и кажется, что вроде как даже нормальная жизнь кругом. И не было ничего. А все приснилось. И теперь ты проснулся, и дальше все будет хорошо. А про то, что ничего нормального не будет, думать не хочется. «Это тебе, Василий, хорошо», — сказал я коту, выпустив дым в небо. «Как были тут все дворы твои, так и дальше будут. Статус-кво. Ладно, пойду я спать, что ли. Хозяйка уже точно спит». В ее комнатку дверь закрыта, да и тихо в доме все время. Прошел к себе, закрылся. Подумав, достал бутылку водки, сдернул пробку и просто приложился к горлышку на несколько глотков. Отломил от так и лежащей на столе колбасы кусок, заживал. Может, так уснуть получится, потому что как лягут, так все сразу и вспоминается. И как днем не пытаешься жить... А к ночи все кошмары возвращаются. Не сны, настоящие кошмары, реальные.